Глава 18 Сижу, смотрю на герцога. Его лицо слишком близко. Я могу детально увидеть едва намечающуюся щетину, могу рассмотреть крапинки золотого носочной зелени глаз. И стоит наклониться чуть вперед, нос точно заденет подбородок. Эта мысль крутится в голове, не давая проникнуть другим, более умным и здравым. А еще аромат. Вандербург тратит половину своего жалования на дорогой одеколон не иначе. Этот запах притягивает и лишает воли. Но что-то я слишком поэтично сегодня. Не мое это. Я уже ваша невеста. Перевожу взгляд выше. Нужно сосредоточиться на глазах герцога. В голове дурман рассеивается. Бернар рано записал меня в дурочке. Я помню, отвечает он с улыбкой, но не отстраняется. Но для настоящей невесты «Я бы сам все делал». Вопросительно выгибаю бровь. «Это что сейчас было?» «И кресло вы поддерживали?» Киваю на его руки на подлокотниках. «Если так, то не надо. Я сама справлюсь. Вам лучше поискать кого-то, кто физически ограничен. Сделайте доброе дело, принесете пользу». «Беатрис, ты снова перешла на «вы»,» говорит он укоризненно. «Бернар, ты все еще стоишь слишком близко», отвечаю ему таким же тоном. «Хм, ладно». Он выпрямляется, но не отходит. Нравится, видимо, нависать над людьми. «Извини, увлекся. Ты слишком обворожительна в этом платье». Надела первое попавшееся, опаздывала. Оно очень старое и домашнее. Не реагируя на комплимент. «Значит, ты украшаешь любую тряпку». Он разводит руками и снова улыбается. Хочет перевести разговор в шутку, но уж нет. Достал своим магнетизмом и намеками. «Запишу в свои личные таланты» произношу строго. «Строители будут? Или мне самой искать?» Возвращаю разговор в нужное русло. «Обычно, когда просят, делают это более вежливо». Бернар скрещивает руки на груди. «Что ж...» Поднимаюсь на ноги. Роста до герцога не хватает, конечно, но все равно лучше, чем находиться совсем под ним. «Пожалуйста!» Делаю круглые глаза и часто хлопаю ресницами. «Ах да, нужно еще рот приоткрыть для пущей убедительности». «Так поступают кокетки, нет?» Вандербург молчит, переводит свой взгляд с моих глаз на губы и обратно. «Гораздо лучше!» – отвечает, и пока я не успела отойти, резко прижимает к себе и целует. Долго, с нажимом, а я наслаждаюсь, не отталкиваю. «Так, может быть, всегда стоит лишь принять мое предложение!» Он отстраняется и смотрит потемневшим взглядом. «Ты о чем? «Я уже приняла предложение», – спрашиваю у Вандербурга с подозрением. «Стать больше, чем фиктивной невестой». Он пожимает плечами. Секунда, две, три. Рефлексы работают быстрее мозга. Рука замахивается, и затем раздается звук пощечины. Он звонкий и сладостный. Гораздо более желанный сейчас, чем поцелуй с герцогом. «Вы не за ту меня приняли, ваша светлость?» – говорю, едва сдерживая злость. Всего хорошего! И выхожу из кабинета.